Не признал я в Йоанне изображение человека, мною виденного когда-то. Я помню, между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Чёрный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застёжках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеей. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими жёлтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Рамуальда, помощника бежавшего к сензе. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. её головка, нежно-розовая, полное оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке.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 Приятели Аполлик и Готфрид подошли к корчме Шмереля, что стоит на робинском шоссе в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполлика был ящик с красками, левый он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой.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 Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполлика, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой. На следующее утро Аполлик представил новоградскому ксензу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним 12 картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смоградовых полей и цветистые покрывало, накинутые на равнины Палестины. Святые пана Аполлика весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоке шелка и могучих вечеров. В тот же день пан Аполлик получил заказ на роспись нового костела. И за Бенедиктином Патер сказал художнику. — Санта-Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать? Аполлик работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеенья стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке. собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневое рубище францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старуши старушечье личико льва тринадцатого. И сам новоградский ксенц, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса».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 старый патер, и послал бокал к ньяку, художнику, работавшему под куполом. Потом Аполлик закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные к сензам, узнали в апостоле Павле Яныка, хромого выкреста,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 «И за это добавляется лишних десять злотых», — так объявил Аполлик окрестным крестьянам после того, как его выгнали из строившегося храма. В заказах он не знал недостатка, и когда через год, вызванная иступленными посланиями новоградского ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире,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 «Он произвел вас при жизни в святые!» — воскликнул викарий Дубинский и Новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполлика. «Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни! Вас, трижды впадавших в грехослушание, тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев!» «Делатели фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!» «Ваше священство!» — сказал тогда викарию Колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож. «В чем видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполлика, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, — полных хулы и барского гнева. Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполлика, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом пределе Новоградского костела. Яныка апостола Павла боязливого храмца с черной клочковатой бородой деревенского отщепенца, и её блудницу из магдалы, хилую и безумную с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с Кксёнзом длилась три десятилетия, потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и похучего гнезда.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 таинственно сообщает меня Аполлик перед ужином. «Да, — отвечаю я. — Да, Аполлик, я слушаю вас. Но костельный служка, пан Рабацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблегшие полотна молчания и неприязни. «Имею сказать пану, — шепчет Аполлик и уводит меня в сторону» что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода. «О, тен человек!» — кричит в отчаянии пан Рабацкий. «Тен человек не умрет на своей постели! Тего человека забьют Людове!» После ужина упавшим голосом шелестит Аполик. «После ужина! Если пану Писарю будет угодно...»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 Запах лилии чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впитывается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне. А полик в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками».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 «Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан!» Так начиналась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполлика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами».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 «Его скрыли попы», — произнес Аполик с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы «Пан художник», — вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Цо вы мувите? То есть немыслимо!» «Так-так», — «Так, так, съежился Аполик и схватил Готфрида. «Так-так, пане!»